«Нет, сэр, они тут очень хорошие. Сколько раз давали мне с собой еду для сестренки?» Старик, наверное, хозяин, уселся перед телевизором и хлебал ложкой суп. Жена начищала сковородки, а двое сыновей шептались в уголке. Дэйв, поерзав на скамейке и выпрямившись, вспомнил, как он встретился тут с Джимом первый раз. Двое парней из школы, готовые шататься по улицам до самого утра, ждали снаружи, то и дело стучали в окошко, и Джим сразу сообразил, в чем дело. В воздухе запах горячего жира. Но это и неплохо. И встал каждый день сюда заглядывать в надежде застать Джима. Покупал пакетик картошки, если были деньги. А потом встретил его на улице Леди Маргарет, буквально через два дома, и Джим сказал, чтобы тот не вздумал звонить к нему в дверь. Против Дэйва он, мол, ничего не имеет, Но вот парни, которые его достают, Джиму очень не нравится. Мелкие кражи и короткие ножички, брехуны и наркота. А школа, ясное дело, побоку. «Я не стану пробовать наркотики», серьезно», — серьезно произнес Дэйв, и Джим кивнул. Придя домой, Джим запер за собой дверь, прибрал квартиру. Потом лег на диван, включил телевизор. В воздухе за окном струей поднимался пар от газового отопления. «Верно, Дэйв так и не решился пойти домой». Но где же все-таки Мэй? — снова спрашивал себя Джим, воображая, как Дэйв крадется по улице и как парочка из дома 49 уютно устроилась, обнявшись на диване перед электрическим камином. Они встретились на Эджвер-роуд. Джим вышел из метро, «Хисхам, из какого-то магазинчика, и быстро к нему. Пойдем обедать, я приглашаю». Джим недоверчиво огляделся. «Я приглашаю», — повторил Хисхам пожав плечами. «Все-таки за мной должок!» Пакет он попытался тут же сунуть Джиму в руку, но Джим, поморщившись, отказался. «Нет уж, сам неси!» На улице перед кафе сидели мужчины с кальянами. Экран в ресторане на всю стену показывал арабскую телепередачу. Официант ловко балансировал под носом, уставленным чайными стаканами. А у окна сидела в одиночестве перед тарелкой молодая женщина в платке. Ела свою пету и заливалась слезами. Совсем рядом шумел, грохотал транспортный поток. Пахло жареным мясом. На лотке у овощной лавки лежали незнакомые плоды, вялые, бурые, чешуйчатые, как кожа ящерицы, шишковатые. Хисхам проверил их на ощупь, пробормотав по-арабски что-то обидное для продавца. И тот выждал минутку и взвился, как змея, вытянул шею. А Джим по-мальчишески встал рядом с Хисхамом, не желая прозевать драку, но ничего не произошло. Хисхам утихомирил всех одним взглядом, своим спокойным, незлобивым взглядом. И Джим рассмеялся. Так они шли шли в южном направлении, пока не оказались у скромного на вид заведения, откуда тотчас выскочил мальчик возраста дэйва легко поклонился Хисхаму и провел их к столу, на котором сразу появился чай. Стол накрыли, как полагается, с полотняными салфетками, тонкие руки мальчика умело расставляли на нем маленькие тарелки, шарики из изрубленного мяса, маринованную капусту, фалафели, хумус, как пояснил Хисхам. Джим неловко уселся. Его так и подмывало — куда-нибудь повернуться, обернуться из недоверия и любопытства. Все звуки тут непривычные. Хис, хам, знаками отдает распоряжение или произносит что-то непонятное, и мальчик тут же бросается на кухню, но выказывает не подобострастие, а усердие, словно все желания Джима должны немедленно исполниться. Именно так. Словно все его желания должны немедленно исполниться. Прочитанные по губам. Мелкие, серовато-зеленые маслины. Поведение мальчика заставило его решиться и попробовать одно — ощутить на языке гладкую, чуть горьковатую кожицу, оторвать кусок лепешки и окунуть в светлую кашицу, надкусить зеленовато-бурый шарик. Недоверчиво глядя в лицо, хисхаму который тоже жевал, отрываясь от еды, только чтобы дать очередное указание. Еще чаю, пиалу с теплой водой, чтобы сполоснуть пальцы. Вода пахнет розовым маслом. В помещении было темновато, дверь не закрывалась плотно, из щели сквозила. Другие посетители пока не появились, только мальчик. Вбегал и выбегал старательный, счастливый ровесник Дэйва. Да, но Хисхам в Брикстоне, еще не знает Джима, ударил его сзади. А теперь кротко подает пиалу с теплой водой, чтобы Джим сполоснул руки — Его пронзила резкая острая боль, он скачил, опрокинул пиалу, вода разлилась по столу, намочила салфетки, собралась в лужице между приборами, смыла крошки к краю стола.